Этот ресторанчик на Тиманской улице возле одноименного оврага Наум приметил уже давно. В один из своих деловых визитов в Оркуту по юридической части. С тех пор, приезжая в шахтерский город, Наум всегда обедал в ролл-кафе. И именно туда пригласил Веронику с Морским. Для того, чтобы рассказать о трагедии на автодороге Петербург-Сартовала в июне 1993 года. Ожидая их, Нау вольготно расположился за столиком у окна в мягком кресле. Приглушенный свет, декор в теплых кремовых и шоколадных тонах, много блестящих поверхностей, астролистые пальмы в катках, тихая инструментальная музыка, солидный, респектабельный интерьер, который мог бы успешно конкурировать с заведениями на Невском. Приветливая юная официантка принесла на уму меню. «Скоро сюда придут мои друзья», — сказал ей адвокат, — «и мы закажем обед. А пока, будьте так добры, принесите мне чашечку допио с лимоном». Кофе ему подали по всем правилам. Очищенное от кожуры тоненькое лимонное колечко плавало в чашке. Рядом стоял стакан с водой. Прав был спалившийся разведчик из семнадцати мгновений, думал Наун, смакуя ароматный кофе. Запивать эспрессо водой очень приятно. Допивая кофе, он покосился в окно и увидел Веронику и Морского и по их лицам понял, что они тоже жаждут сообщить ему какую-то интересную информацию. Гершвин открыл меню. «Какое счастье, что в наших заветах ничего не сказано об оленине», — подумал он. «Так что я не буду страдать от собственной греховности, заказывая, к примеру, борщ или котлеты. Уж очень вкусно их тут готовят». «Наум», — возбужденно сказала Вероника, плюхаясь в кресло, — «я тебе сейчас такое расскажу». «Выслушаю». Наум придвинул к ней кожаную папочку. И тоже кое-что поведаю. Пока готовится обед, как раз успеем обменяться информацией. Потому что потом нам будет не до разговоров. Доверяю вашему вкусу, Наум Моисеевич. Виктор тоже сел к столу. Вижу, что вы тут не впервые. Что бы вы нам посоветовали? Тут ведь не только суши и роллы в меню. Олигарх не скрывал, что всем изыском экзотической кухни он предпочитает простейшие чебуреки в кафе Петровны в Краснопехотском, пиццу или картофель фри с наггетсами. «В глубине души, — признался он жене и друзьям, — я, наверное, так и остался пацаном в старых джинсах. блюдо оцениваю не по количеству мишленовских звезд и не по уровню рейтинга, а потому вкусно ли они приготовлены. А всякие суши и в Анголе терпеть не могу». «С удовольствием ем то, к чему с детства привык». «Повезло тебе!» — Вероника с завистью смотрела на поджарую фигуру мужа. «По тебе не скажешь, что ты обожаешь чебуреки, жареную картошку и пельмени. А я только съем лишний кусок, и уже джинсы в боках давят, приходится в тренажеры в Терри лишний час терзать». «С чего ты взяла, что у тебя лишний вес?» — смеялся Виктор. «Может, джинсы давят?» Тебе после стирки, а не потому, что ты поправилась. Тут классно готовят оленину, ответил Наум. Раз уж вы приехали на север, нужно отведать местную кухню. На закуску нарезка с еловым маслом, потом борщ из оленины, котлеты с э, мельфеем из картофеля или оленьи ребрышки, оливье из оленины, а на десерт брусничный пирог или чизкейк-нордик и напиток малина-мята ну или ягодный компот. А кофе тут в твоем вкусе, Ника, очень крепкий. Сделав заказ, они переглянулись. Пока готовится обед, нужно успеть рассказать друг другу новости. «За твоего друга кто-то взялся всерьез», — сказала Вероника. «В интернете уже вовсю раскручивают вброс, что якобы Василия Ершова убили в отместку за его стримы возле параллели во время эвакуации. И знаешь...» Тут может сработать метод цепной реакции. Один крикнул, другой подхватил, третий откликнулся и пошло-поехало, как снежный ком. Уже пошли перепосты в разных ЖЖ, блогах и соцсетях. Комментарии, где вместе с обычными пользователями шустрят явные тролли, раздувающие хайп. Требуют тщательного расследования, выражают опасения, что дело могут спустить на тормозах и перевести гибель блогера в разряд висяков. Призывают бойкотировать параллель. А тут еще пропала подружка-писца, официантка Бельская. И вокруг этого тоже нагнетают страсти, строят версии, когда и где найдут ее косточки. Тинкнул телефон морского. «Да, Андрей Яковлевич». «Отлично. С приездом. Можете приступать». Олигарх убрал телефон, обернулся к Нике и Гершвину. камышов только что прибыл в аркуту Я посмотрел, какое кадилы раздули вокруг убийства песца и исчезновения Бельска и решил направить на поиски девушки настоящего профессионала. Андрей отыщет ее и на Земле, и на Луне, и даже на Плутоне. Для него это лишь вопрос времени. Глава службы безопасности морского Андрей Камышев ранее был офицером контрразведки. После увольнения по состоянию здоровья из-за тяжелого ранения, которое все же не помешало ему довести до успешного завершения задания, Экс-безопасник перешел в частную структуру и вот уже восемь лет работал в «Морской инг». Для него нет невыполнимых заданий. Я в этом не раз убеждался, — говорил о нем «Морской». «Может быть, девчонки просто велели уехать и затихариться?» — предложил Наум. «Чтобы раздуть шумиху погромче. Один убит, другая пропала. Ай, кошмар, что творят злые дядьки из параллели. И ведь поверят этим кликушам». Блогеры сейчас формируют общественное мнение, ответила Вероника. Теперь Ашкокова не оставят в покое, пока не будут найдены неопровержимые доказательства грязной игры кукловода, против которых даже на танке не попрешь. И то не факт, что не попрут, фыркнул Гершвин. Это братья не любят признавать свою неправоту, особенно после того, как они из, из подних выскакивали, драли глотку, защищая кого-то, или дружбаня против кого-то. — Они и дальше на голубом глазу будут твердить. — Люди, вас обманули, правду говорю только я. — Ага, вот и несут наши закуски. Пока вы будете лакомиться нарезкой и салатом, я вам поведаю, возможно, предысторию всех этих бед, обвалившихся на Сега. Улыбчивая девушка-официантка поставила перед ними тарелки с оливье и большие плоские серые камни, на которых были красиво сложены прихваченные и ним рулетики копченого мяса. «Ух ты!» – изумился Виктор, пока Ника фотографировала нарезку. «Такой подачи я еще не видел!» «Нарезку специально примораживают перед подачей», – улыбнулся Наум. «Чтобы, так сказать, придать сходство с настоящей тундровой пищей». «Так вот, дети мои!» – заключил он через двадцать минут, когда им уже принесли горячие блюда. «Я и думать забыл о том деле, да и Сега ни разу не вспомнил» думали, что все закончилось и уже никак не оукнется, а теперь думаю, не тут ли собака так сказать зарыта. Этому утырку китаеву было за что ненавидеть Сега из-за которого рухнули его далекие идущие планы. Серёга не хотел чтобы меня в медовый месяц сдергали вызовами и мотали по кабинетам и заявил, что сам все видел, сам милицию вызывал. И к следователю сам ходил и на суде свидетелем выступал и мое имя ни разу не прозвучало. А теперь, ребята, я начинаю думать, что эта спланированная компания против его бизнеса может быть заказана кем-то, у кого давние личные счеты к серёге Принцип око за око. У Китаева аукнулись выгодный брак, аспирантура и работа в престижной академии. Так он теперь пожелал серёгин комплекс обвалить. «Мне кажется», — ответила Вероника, что я уже сталкивалась с кукловодом в дзене некто Панакота, набросился на меня с оскорблениями из-за того, что я заступаюсь за параллель и осуждаю эти шуточки про бомбу. Сначала я подумала, что это обычный скандалист, который в дзен заходит только чтобы с кем-то поцапаться. А когда он в спешке удалил аккаунт, прежде чем Саня по моему заданию успел его изучить, я поняла» что это не простой склочник. Возможно, в тот момент он увидел статьи в защиту заклятого врага, сорвался с катушек и нахамил автору, а потом сообразил, что я непременно начну проверять такого яростного хейтера, и ретировался. — Жаль, что этот хммм Тирамису успел удалиться, — хмыкнул Наум. — Найти бы его по IP и спросить, какая муха, за какое место его покусала. — Панакота, — поправила Ника, — а не Тирамису. — Или в психушку его сдать, — буркнул Виктор, который регулярно читал Никен Дзен и успел увидеть злобный спич Панакоты до его удаления. — Там пусть бы на санитаров поорал. На убогих грешно сердиться Витя, — успокоила мужа Ника. — А какого черта терпеть их выходки, только потому что они умом скорбны, как говорила моя русская бабушка? Наум залпом выпил стакан компота. Якобы человек не осознает, что делает. Да, некоторые из них тебе в лицо ржут. А что вы мне сделаете? У меня справка. Все равно мне ничего не будет. Был в моем дворе один такой парень. Всех девчонок с налета тискал, белье на веревках чернилами обливал и тоже справкой своей размахивал из ПНД. Его еще и жалели. Но однажды новый жилец, который не знал, что он со справкой, Когда этот больной облапал его одиннадцатилетнюю дочь, напугав ребенка до истерики, надавал ему крепких лещей. Все, как рукой сняло, сразу притих. И этот панакота, видно, такой же удалой, пока до него не добрались и не наподдавали. Я бы с ним потолковал. Снова открылась дверь, звякнул колокольчик. Ролл-кафе в Оркутее пользовалась успехом. Хостес приветствовал новую гостью. Кстати, Ника, — сказал Ноум. — Если приедете сюда зимой, то в холодное время года, которое длится здесь большую часть года, в роли разрешают курить в предбаннике у входа. Там стоят пепельницы. А то здесь зимой такая пурга бывает, что может курильщика в овраг снести вместе с сигаретой. На каждую непогоду посетителей не напасешься, — заржал он. Обернулся, чтобы посмотреть на проходящую мимо женщину. И застыл на полуслове По залу неторопливо шла невысокая худощавая женщина. Ее густые черные волосы были уложены в безупречное коре. Продолговатые черные глаза умело подведены черным же глиттером. Яркие, без помады, темные губы безупречной формы. Белая льняная блузка на выпуск и простые голубые джинсы подчеркивают точеную фигуру. Шлейф терпких, горьковатых духов. Спокойная уверенность в себе, чувство собственного достоинства – Холодноватая отстраненность, сильный характер и неотразимый магнетизм. Словно обволакивали ее вместе с парфюмом Проходя мимо их стола, она взглянула на Гершвина и улыбнулась, узнавая. Ника тоже узнала ее. «Не может быть, это же...» И тут же нахмурилась, обратив внимание, что Виктор тоже засмотрелся на брюнетку в белой блузке. «Этого просто не может быть», — думал Гершвин. Только я о ней вспомнил, как изменилось, но узнаваемо, даже через тридцать лет. Невероятно, — думал морской. Сама Инесса Шеллер, каким же ее ветром в аркуту занесло? И без охраны. Женщина села за соседний столик, заказала себе кофе и тирамису, и в ожидании заказа достала телефон. Дорогая сумка, телефон элитной марки, джинсы и блузка от дорогого модельера, качественные кожаные сандалии, и в этой одежде она смотрелась королевой. И когда-то в штапельном сарафане у проходной университета и в джинсах, и в маечке с удельной монрепо она затмевала всех. «Во всякой одежде красиво», — вспомнил поэта Наум. «И без нее, наверное, тоже». Попытался включить гусара он, но устыдился под спокойным взглядом Инессы и Овиллы. Смуглый пальчик с черно-белым маникюром быстро порхал по экрану, набивая сообщение. Женщина снова посмотрела на Наума. — Ну что, узнал? — Вижу, что да, и я тебя узнала. Вот только сейчас у меня деловая переписка. — Извините, — промямлил Наум Нике и Морскому, отодвигая стул. — Привет, Вилла, — сказал он. «Привет, Наум!» – подняла глаза она. «Рада видеть тебя!» эм, «Я тоже!» «Что она со мной делает?» «И в прошлый раз я в ее присутствии заикался, как школота!» «Сроду со мной такого не было! Ни перед кем!» «И как тебе наша Воркута после блистательного Санкт-Петербурга?» – неторопливо спросила и увила. Официантка поставила перед ней тарелочку с тортом, чашку кофе и стакан воды со льдом. «Изменилась к лучшему», – уточнил Наум. «А тебе, как родные пенаты после европейских столиц и великолепного Кёльна?» «Я приехала сюда из Стэнли», – уточнила Ио Вилла. «Так что сравнение в пользу Воркуты. Стэнли похож на небольшой южный городок. Что-то среднее между бюджетным курортом на юге, портом и рыбацким городком. Но виды там хорошие. В кадре будут смотреться эффектно. Да и для нас лучше родного края нет ничего». Жаль, что тут не подают вино или коктейли. К пиву я равнодушна. Даже после Германии, где существует целая пивная культура, я ее не прониклась. Закончили новый фильм? – спросил Наум. Кстати, слышал про Канны, поздравляю, шесть статуэток. Ты всех превзошла. Спасибо. Да, скоро увидите на большом экране. Тебе как раз будет интересно экшен, триллер, над которым нужно поразмыслить и виды. Фолкленда в кадре. А как ты сама? Нормально. Заезжала к Петеру Версуа по дороге сюда. Провела с ним неделю. Десятилетний сын Инессы, Петер Шеллер, учился в престижном колледже Дюлеман в Женеве. Этот мальчик высокий, в отца немца, но смуглый и черноволосый с материнскими раскосыми глазами, крайне редко появлялся рядом с Инессой на фото в «Светской хронике». «У ребенка должно быть нормальное детство, а не постоянная фотосессия», заявила как-то Инесса Иовила на вопрос о Петере в интервью. Он имеет на это право, не так ли? О его рождении в СМИ ходили слухи, будто мать-продюсер, не желая отрываться от работы, над очередным кинопроектом воспользовалась услугами суррогатной матери, а потом наняла трех лучших кормилец и двух элитных нянь. А сама впервые увидела ребенка, только когда закончила работу над блокбастером, когда Петру было уже три месяца. Инесса не подтверждала, но и не опровергала эти слухи. «У журналистов такая работа», — сказала она только писать о медийных персонах. Чем больше рейтинг у публикации, тем выше доход автора. Понимаю, я тоже всегда стараюсь, чтобы мой проект не пролетел мимо кассы. — Да на робот, мистер Фрис, а не женщина! — захлебывались хейтеры, особенно семейные дамы. — Ничего, кроме своих фильмов, не знает. Ребенок сиротой при живой матери растет, эгоистка, сухарь. «Сама не рожала, вот и не скучает по ребенку. Вот, сбагрила его в пансионы, носится по всему миру, задравший хвост. И в каждом городе у нее, небось, по мужику, а то и по два», — фантазировали хейтеры-одиночки, чьим постоянным партнером был компьютер. «Одно слово, чукча отмороженная, сковородка с ушами, никому не нужная, вот и пришлось из пробирки рожать, и родить-то сама не смогла, не женщина, а средний род» злобно плевались хейтеры мужского пола. Энесса никак не реагировала на подобные выпады. Она сохраняла неизменное спокойствие и держалась таким достоинством, как будто ее окружала незримая сфера, с которой бесследно скатывались любые гадкие высказывания злопыхателей. А ее фильмы стабильно собирали кассу, держали высокий рейтинг и на церемониях вручения кинопремий, кроме «Золотой малины», неизменно получали как минимум одну-две награды. Хрупкая черноволосая Инесса вела свое дело твердой рукой. «Ну, а ты на ум?» – спросила она, поигрывая десертной ложечкой. На тонком запястье поблескивал витой серебряный браслет с разноцветными камешками. И Иовила могла себе позволить бюджетную бижутерию. На ней даже украшения из магазина вроде «Фикс Прайса» или «Тысячи мелочей» смотрелись как эксклюзивный дизайнерский аксессуар. «Я наслышана о твоей блестящей адвокатской практике», и количестве выигранных процессов поздравляю. Ты заслужил свой успех. — Спасибо Павлу Валерьяновичу, — заметил Гершвин. — Он мне хорошее ускорение придал тогда на Сала-Калахте. И Овила негромко рассмеялась. — Да, Павел это умеет, — сказала она. — Мне тоже он помог выйти на орбиту. Но этого мало на ум. Самое сложное — удержаться на орбите самостоятельно. И если человек это смог... Кто может собой гордиться? Наум смотрел, как она неспешно ест торт, и впервые отступила ноющая тревога по поводу грядущего разрыва отношений с Харукой Ямаути. Иовила вернулась. Та самая девочка в штапельном сарафане в крупных ромашках и солнышках на белом фоне, стоявшая на улице Фучика. Девочка, которая сказала ему у острова о Людвигштайн «Мы слишком нравимся друг другу». Ио Вилла — неповторимая и незабытая. — Я, кажется, разбила вашу компанию, — сказала и Вилла. — Право, неловко. Ты представишь меня своим друзьям? Она коснулась руки Наума, и адвокат вздрогнул, как оттока. «Да — Да-да, конечно, — принужденно залубался он. — Вот медведь сам не сообразил. — Варк дремучий, — хмыкнул он. — Паридэня, Варк, — сказала бы мама, — тоже улыбнулась и о Или... «Рут Айош» на языке отца. Она легко поднялась со стула и подошла к соседнему столику. «Инесса Шеллер», — отрекомендовалась она после приветствий, или «Эовила Трофимовна», — «сестра Сего». «Извините, что украла у вас на ума, Мы давние знакомые, не виделись много лет». «Виктор Морской», — назывался Виктор. «Вероника Орлова», — представилась Ника. «Вижу, я в компании знаменитостей и наслышана о ваших расследованиях, госпожа Орлова. Кое-какие спецвыпуски вашей газеты переведены на немецкий язык и издаются у нас в Германии. А вы знаменитый Витька-священник?» «Святоша». Виктор так глазел на Шеллер и улыбался, что Нике захотелось пнуть его под столом по косточке, чтобы хотя бы стереть с его лица эту глупую улыбочку. «Да, простите, что-то я отвыкаю от русского языка. Слова похожи, но смысл совсем разный». Ио перешла за их стол, и светская беседа только начала налаживаться, когда у Наума зазвонил телефон. «Кому не имется?» «А, вижу». «Привет, Сега». «Что?» Ио Вилла на имя брата резко обернулась. В черных глазах на секунду блеснула тревога. «Да-да, понял, сейчас подойду». «Дети мои», убрав телефон, на ум поднялся должен вас покинуть к серёге в офис явился не фондов якобы какие-то новые обстоятельства по расследуемому делу я тоже пойду решительно сказала и увилила официант счет оплата картой нам тоже посчитайте сказал виктор доставая портмоне.